29. Гармония и смирение. Снова Джот и противоречит сам себе. Сначала он громкогласно отстаивает энергичность и предлагает любой ценой добиваться успеха, а затем восхваляет уравновешенность и смирение. Если человек прежде всего заботится об интересах ближнего, у него не будет затруднений с соблюдением правил поведения. Если человек смиренно подумает о своём ближнем, даже в ущерб самому себе, каждая встреча с ним будет как первая, и отношения никогда не ухудшатся. Книга 1. Когда Дзёта даёт нам практические советы, он часто откровенно противоречит себе. Но именно в этом и состоит необычное очарование Хагакуры.